Глава 34. Зандер. Волны боли расходились по телу Зандера. По венам бежал яд кровоядного кинжала. Череп раскалывался. Сердце едва билось. Дыхание застревало в горле. Во рту собралась кровь. Колотые раны в боку, и плече жгло. Его швыряло из стороны в сторону. Зандер притворялся мертвым, и моровой волк все сильнее вгрызался в него. Зверь вонзил зубы в плечевую кость мужчины, и тот с трудом сдержал мучительный крик. Его лицо обдавало вонью гниющего мяса с каждым прерывистым вздохом волка. Зандера чуть не вырвало. Ноги волочились по земле. Лесной пожар тем временем затих в отдалении. В темноте позади серебристого волка неслось еще несколько дюжин силуэтов. Они громогласно стучали лапами по растрескавшейся земле. План был отчаянный, но он должен был сработать, если не сработает ему конец. Серебристый моровой волк пронесся по иссохшему дереву в самом сердце пустыни. Зандер застрял в гнилом бревне, и дерево раскололось от силы удара. По позвоночнику пробежала волна боли, и Старлинг громогласно выругался. С него хватит. Они достаточно удалились от призрачного клинка, и он больше не обязан имитировать труп. Его больное плечо было в пасти серебристого волка, поэтому мужчина призвал огонь в другую руку и, поморщившись от натуги, ударил зверя по морде. Прижав ладонь к металлического цвета меху, световидец ткнул волка пальцами в глаз. Тот завыл и повалился на землю. Зандер проскользил по ней, распинывая пыль по дороге. Волк врезался в гниющее дерево, и в воздух посыпалась труха. Моровые волки зарычали. Поднялось облако пыли, когда стая замедлилась и окружила человека в тусклом свете лун. Серебристый волк, Зандер считал, что это вожак, ощерился и замотал головой. Пламя, горевшее на его шкуре, освещало ночную тьму. В воздухе появлялись оранжевые полоски, когда зверь пытался затушить огонь. Остальные воя и рыча подбирались ближе. Один из них напал, и Зандер пропустил разряд молнии через здоровую руку. Безумная вспышка света прочертила пространство, и удар грома оглушил всю долину. Его магия, дикая и неистовая, выпускала на волю неукротимый хаос бури. Рассудок затуманился от непрерывных волн пульсирующей боли. Сложно будет целиться, пока он не вылечится. Плевать, чтобы план сработал... Должен выжить хотя бы один из волков. Молния ударила морового волка. Его глаза вспыхнули белым светом, и в воздухе поднялся копченый запах жареного мяса. Когда вспышка погасла, зверь повалился безвольной кучкой. От его трупа поднялась струйка дыма. Альфа ощерился, потушив огонь на морде. Он обнажил зубы и склонил голову, подбираясь ближе. Остальные волки окружили человека, оставляя пространство вожаку, чтобы он мог убить. Идиотский ход. Зандер вынул из кармана сломанный обруч, которым намеревался укротить призрачного клинка. Возможно, выйдет еще лучше. Серебристый зверь атаковал, и Зандер призвал порыв ветра, изломанной израненной правой рукой. Все тело запротестовало, и мужчина стиснул зубы, чтобы заглушить боль. По руке текла кровь, Старлинг застонал от жутких усилий, которые понадобились, чтобы направить южный ветер в нужную сторону. По какой-то причине он всегда сопротивлялся, но все равно Зандер всегда побеждал. Поток воздуха со всей силой урагана ударил серебристого волка в бок. Зверь упал, сотрясая землю. Альфа проскользил по земле, и Зандер побежал к нему. Несмотря на то, что раны заставляли его хромать, и он двигался медленнее, чем обычно, Зандер пробивался сквозь боль. Старлинги не сдаются. Когда он приблизился, моровой волк полоснул по воздуху когтями. Человек отклонился назад, едва не лишившись глаза, и боль от ран, нанесенных кровоядным кинжалом, пронзила его до мозга костей. Мышцы болели, словно невидимые руки раздирали открытые раны. Старлинг подавил крик, пытаясь сосредоточиться на задаче. Все еще лежа на боку, моровой волк попытался схватить его зубами. Хотя в обычной ситуации Зандер бы увернулся. Сейчас тело сопротивлялось малейшим движениям. Ему нужно было как можно быстрее покончить с этим боем. Иначе он рисковал совершить глупую ошибку, которая будет стоить ему жизни. Здоровой рукой Старлинг призвал волну огня и схватил волка за нос. Пламя снова вспыхнуло на его морде, и зверь взвыл от мучительной боли, когда в воздух поднялась струйка дыма. Перекатившись на спину, он вырвался из схватки Зандера и слепо клацнул зубами по пустому месту. Так как моровой волк хватал зубами все, что не попадя, Зандер осторожно обходил вокруг него, пока не смог четко увидеть его лоб. Тело жгло, голова кружилась, ноги грозили подогнуться, но Старлинг отказывался отдавать победу плебею. С яростью на лице Зандер направил в руки всю свою увеличенную усилителями силу до последней капли. Он воткнул сломанный обруч в лоб зверя. Шипы вонзились в череп морового волка, и зверь завыл от боли. Нужно было, чтобы зубцы остались в его голове, пока чары не подействуют. Если зверь стряхнет шлем слишком рано, Зандер погибнет в пустыне. Зверь сильно воткнул коготь ему в грудь. Удар выбил из Зандера дух, и он полетел спиной вперед. Старлинг ударился плечом о землю и в глазах побелело, когда его накрыла боль. Он изогнул спину и полностью погрузился в мучения. Перед глазами плыло. Боль разрывала его изнутри. Раны, оставленные кровоядным кинжалом, горели яростью и огнем загробной жизни. «Поднимайся!» — всегда говорил отец. «Будь мужчиной. Встречай боль, смеясь ей в лицо». Зандер запыхтел, тяжело втягивая воздух. Один вздох за другим. Старлинг заставил себя встать на ноги. Он слепо шатался по пустоши, пока голова снова не перестала кружиться. Пронзительный звон в ушах стих, И зрение постепенно вернулось к нему. Моровые волки окружали его, ощерившись, их взгляды перебегали с человека на серебристого волка и обратно. Пытаются понять, что делать, напасть или подчиниться Альфе и ждать. Вожак мотал головой, рыча и пытаясь содрать когтями шлем, воткнутый в его череп. Он крутился и катался по земле, борясь с чарами, уже проникшими в его кровь. Испуганный скулёж вокруг Зандера превратился в вой. Когда Альфа не ответил на призыв, четверо моровых волков тут же напали. Черт побери, раненая рука безвольно висела, но Зандеру удалось послать в них еще один отчаянный разряд молнии. Магия потекла по венам, и рука затряслась, когда он попытался из последних сил сдержать атаку свирепых зверей. Три моровых волка затормозили. Они распинали лапами пыль, когда безумный разряд молнии ударил в растрескавшуюся землю перед ними. Четвертый, однако, спокойно обогнул ее. Прижав уши к голове, он обнажил зубы и набросился на человека. Зандер выпустил в него поток огня. Пламя сорвалось с кончиков его пальцев, но моровой волк прошел сквозь зарево. Из клубов дыма показалась ощетинившаяся морда волка. Шерсть его горела оранжевым светом. Зверь был в такой ярости, что даже не чувствовал, что горит. Он вцепился зубами в здоровое плечо Зандера. Мозг щелкнул, грозя отключиться от всей той боли, которую он испытал сегодня. Волк швырнул его через все поле. По руке стекала горячая кровь. Человек упал на землю с глухим стуком. Он прокатился по земле, каждым безжизненным толчком поднимая облако пыли. Моровые волки победно взвыли. Их голоса разнеслись по пустоше. Когда Старлинг наконец затормозил, ему понадобилась вся его сила до последней капли, чтобы просто дышать. Легкие грозили отказать. Зандер растекал кровью, лежа на сухой земле. Каждый сантиметр его тела молил сдаться и просто умереть. Но он отказывался это делать. Все вокруг превратилось в расплывчатое пятно. Световидец перенес вес тела на предплечья и злобно посмотрел на серебристого морового волка. Он рычал и царапал когтями свой лоб, все еще борясь со шлемом. Зверь слепо хватал зубами воздух, гневно и яростно, по мере того, как медленно терял рассудок. Осталось недолго. Зандер сплюнул кровь, собравшуюся во рту и, пошатываясь, встал на ноги. Его тело пронизывало боль, до да ужаса, похожая на ту, что он испытывал, когда отец задавал ему жару во время тренировок. Он пробивался сквозь нее. Старлинги никогда не сдавались. Находясь в шаге от смерти и уже не заботясь о том, кого заберет с собой в могилу, он пустил предупредительную молнию в землю, чтобы не подпустить зверей близко. Удары грома пронзили окружающее пространство. Волки вокруг него застывали во времени, после каждой вспышки молнии. Магия била во все, что его окружало. Зандер вкладывал в удары всю свою боль и ярость. Деревья раскалывались, волки скулили. Старлинг не целился, потому что ему было все равно, куда он попадет. Пока он жив, его устроят любые сопутствующие потери. Молния беспощадно и жестоко пронзала окружающее пространство. Свет ослеплял его, и мир вокруг застывал в белой дымке. Наконец его ноги подогнулись. Он упал на одно колено, измученный, последние вспышки молнии пронизали воздух, словно искры, вылетевшие из костра, но погасли, превратившись в ничто. От этих искр на нескольких окружавших Зандера бревнах взревело пламя. На поджаренной земле лежало дюжины дымящихся трупов. Запах дыма и гниения поднимался в ночи, и мужчина откашлялся, чтобы прочистить свои ослабевшие легкие. Моровые волки ждали в темноте, которую не мог одолеть жалкий свет костра. Они рычали, прижав уши, низко опустив головы. На этот раз, однако, зверям хватило ума держаться подальше. Похоже, они наконец поняли, какой силой обладал их противник. В стороне от кровавой бойни и дымящихся трупов по растрескавшейся земле Пошатываясь, шел серебристый моровой волк. Несмотря на то, что он тряс головой и трогал лапой шлем, с каждым шагом несмелые движения замедлялись. Наконец зверь замер. Золотой обруч был все еще воткнут в его череп. Волк повернул свою огромную голову в сторону Зандера. Зеленый камень из зачарованной руды ярко светился во тьме ночи, и зверь смотрел на человека белоснежными глазами. «Подойди!» — велел Зандер чудовищу. Серебристый моровый волк подошел и опустил голову. На колени волк подчинился. Несмотря на то, что все тело дрожало от мучительной боли, Зандер схватился своими окровавленными руками за серебристую шкуру и влез на спину зверю. Моровые волки вокруг оскалились, но Старлингу было плевать. Теперь они принадлежали ему. Зандер сунул руку в карман и достал рективационное зелье, припасенное на крайний случай. Содержимое разбитого флакончика вылилось ему в руку, и он выругался себе под нос. Мужчина вынул пробку, но стекло на горлышке окончательно рассыпалось. Мощное зелье потекло по пальцам Зандера, и он поднял пузырек, чтобы допить остатки. В рот попала стекляшка, пришлось спрятать ее за щеку, чтобы случайно не проглотить. Допив оставшееся зелье, Зандар выплюнул стекляшку вместе с капелькой крови. Магия начала работать, и Старлинг застонал от облегчения, когда зелье добралось до ран, оставленных кровоядным кинжалом. По телу пробегали горячие волны магии, и он откинул голову, судорожно вздыхая. Он хотел сделать это в тот самый миг, как получил ранение кровоядным кинжалом, но с тех пор его жизнь была под угрозой каждую секунду. Зандер впервые за все это время получил возможность дышать и смаковал ее. Флакон не был полон, у него останутся шрамы. Но Зандер не умрет, и, по крайней мере, у него не было серьезных ран на лице. Единственные заметные шрамы, которые стоили того, чтобы их получить, это те, которые приносили победу. Он смотрел вниз на морового волка под ним его нового домашнего питомца. Сегодня Зандер не совершил триумф, но и не проиграл. «Вели своим волкам следовать за мной», — приказал Старлинг. «Не могу», — ответил моровой волк. Зандер вздрогнул от удивления, когда зверь заговорил, и подавил желание обнажить огненный меч, все еще, к счастью, притороченный к поясу. Когда сердце успокоилось, он оглядел моровых волков, собравшихся в темноте за горящими бревнами. Почему? «Наш единственный закон — закон почтения», — хриплый голос морового волка походил на грубый рык. «Пусть они и уважают меня. Тебя они не уважают. Пока ты мной управляешь, они будут игнорировать любые мои слова». Зандер пробормотал проклятие. Его план провалился. По крайней мере, один из волков был с ним. «Ладно, ты умеешь плавать?» — огромный волк кивнул. «Хорошо. Ступай к северной границе древнего леса, оттуда я покажу тебе путь до Люнстоуна». Серебристый моровой волк бросился в ночную тьму. Зандер приник к спине огромного зверя, когда тот понесся по пустыне. Ветер обдувал его лицо, глаза щипало от ни с чем не сравнимой скорости, с которой бежало это существо. Он услышал топот множества лап позади и бросил осторожный взгляд через раненое плечо. Стая неслась за ним. Интересный поворот событий, но это почти ничего не меняло. Несмотря на то, что он принял рективационное зелье, Зандору нужно было лечение. Пока его новый питомец несся по пустыне, Старлинг молча кипел от гнева, думая о своем проигрыше. Призрачный клинок не только взял Слейборн, но и завладел кровоядным кинжалом. Когда он предстанет перед палатой световицев, то не сможет солгать. Учитывая, что его постигла неудача в битве со столь значительным соперником, его заставят выпить хакамор перед докладом. Если Зандеру повезло, призрачный клинок уже прикончил Куин. Отец, конечно, будет в ярости, когда узнает, что он бросил сестру. Даже Моровой Волк не смягчит ярость генерал-магистра, когда он узнает, что потерял свое любимое чудесное дитя. Это было неважно. В конечном итоге его поражение лишь доказывало, что Зандер все это время был прав. Отцу вообще не стоило посылать на это задание Куин. С самого начала нужно было отправить Зандера, чтобы прикончить плебея, прежде чем все вышло из-под контроля. Несясь по пустыне на спине морового волка, Старлинг потерял последние крохи уважения к отцу. Ярость агана больше его не пугала. Ничто не пугало. Человеку нужна цель — И у Зандера она была. Он уничтожит все существующие тлеющие души раз и навсегда и начнет с призрачного клинка.